Хелен. Нужно найти свой телефон, позвонить в полицию. Это может быть очень важно. Где же мой мобильник? Некоторое время назад я по нему звонила Брайану. Кидаюсь к креслу, нахожу телефон. Он завалился за подушку. Набираю номер старшего инспектора Бетскина, но потом вспоминаю про батарею. Телефон разряжается, не успев соединиться. Экран чернеет. Я тащусь наверх. Тянущая боль в пояснице обостряется. «Опоясывает, будто на мне затягивают ремень. Я поддерживаю живот, чтобы снизить его давление на бедра. Зарядное устройство на самом верхнем этаже, но на полпути я вынуждена остановиться, чтобы перевести дух. Падаю на стул в той комнате, что мы отвели под детскую, смотрю на свои руки и вижу, что они все еще дрожат. Пятно крови и что-то еще. То ли волосы, то ли кожа». Каждая клеточка моего существа отторгает всякие мысли о том, что бы это могло означать. Не хочу думать об этом. Вообще ни о чем не хочу думать. Выяснять, анализировать, пусть этим занимаются другие. У меня больше нет сил тащить такое бремя. У двери я замечаю вставленное в розетку зарядное устройство. Наверное, осталось от Рэйчел. Едва телефон оживает, я звоню Дэниелу. Мой вызов принимает автоответчик. Чтобы унять дрожь, я крепко прижимаю к уху мобильник. Жду сигнала. Дэниел, это я. Послушай, приходи скорей домой. Я обнаружила кое-что в подвале. Пятно. Оно похоже. Похоже, на кровь. Я вызываю полицию, но только ты, пожалуйста, приходи скорей. Горло подступает всхлип. Прошу тебя, ты нужен мне здесь, поторопись. Наговорив сообщение мужу, следом я снова набираю номер старшего инспектора Бетски. И здесь мой вызов принимает автоответчик. Я повторяю попытку, но после пары гудков телефон опять вздыхает. Боль усиливается. Я плетусь к стулу, пытаюсь выровнять дыхание, успокоить мысли. Мне вспоминается одно упражнение по медитации, которое я некогда освоила. Нужно сфокусироваться на неподвижных точках, на вещах в комнате. Я скольжу взглядом по предметам обстановки. Комод с пеленальным столиком, желюзи, книги, стеклянная ваза на полке. Когда ваза попадает в поле моего зрения, что-то щелкает в сознании. Я подхожу к полке, снимаю с нее вазу. Едва ладони смыкаются вокруг горла из толстого стекла, словно пелена с глаз спадает. Я помню, что держала эту вазу, крутила ее в руках. Вспоминается и все остальное. Не только ноутбук Дэниела, Были и другие вещи. Записка, деньги, посадочные талоны. Посадочные талоны. На чьи имена? И паспорт. Мой паспорт с дыркой на месте моего лица. Зачем его вырезали? Обдумать я это не успеваю. Новая волна боли затапливает все другие ощущения. И тогда до меня доходит. Это другое. Незнакомая ломота в теле. Эта боль исходит из живота, пульсирует, словно щупальцами охватывая всю нижнюю часть тела, проникая в святая святых моего чрева. Стискивающая, сжимающая боль. Ослепительно-красная боль. Живот затвердевает. Вот оно. Начинается.